Когда великий магистр Ливонского ордена, крестный отец дочери Кейстута Данути, вышедший замуж за князя Мазури януша Гроэрер Гойнштейн, услужливо, а на самом деле задней мыслью и дальним прицелом сообщил Кейстуту о тайных сношениях Ягайлы с немцами, великий литовский князь пришел в ярость. Надо понять его правильно. Гнев князя был вызван не личной обидой, не самолюбием. Ему было необыкновенно горько сознавать, что веленским правителям стал откровенно наплевать на родину. Лишь бы сохранить свой сверхдостаток. Тот же Андрей Ольгердович, если это ему было выгодно, легко вступал в контакт с ливонцами. Брат его Дмитрий запросто изменял русским союзникам. А с Дмитрий, без малейших угрызений совести, перешел от союза с Кейстутом к военному противостоянию с ним на стороне Ягайлы. Швидригайлы чуть позже, струсив, не помог русским городам, данным ему на откуп при наступлении татар, мало того, обобрал их, ограбил. Князь Лутвений Симон не разбросал на произвол судьбы Новгородчину, куда был призываем как князь-защитник. Эти примеры можно множить до бесконечности. Вторым и, пожалуй, самым тяжелым ударом для Кейстута оказалось, пусть и косвенное участие во всех закулисных махинациях Веленской партии своего сына Витовта. Литовские историки любят воспроизводить на страницах своих трудов репродукцию с картины художника Стикоса, где запечатлена клятва, данная в 1362 году Двенадцатилетним Витовтам до конца дней непримедимо сражаться с ненавистным орденом, в боях с которым перед этим погиб его брат, по первому браку отца Вайдутас. Картинка эта, да угердает из срок гени, литвовос история, страница 69, вежливо говоря, не соответствует действительности, так как Витовт Почти всю жизнь, хотя временами и воевал, но всегда зависел от ордена. Он постоянно пользовался услугами немцев в самых разных своих начинаниях. В борьбе за власть в летый век истоносцы всегда были его правой рукой. Далее. И с ясно, что охотясь вместе с двоюродными братьями Ягайлой, с киргайлой и крестоносцами, попивая с ними винцо Товидишкис, И жуя на пирах жареную дичь, Витов просто не мог не знать о тайном немецко-литовском сговоре. Знал, но расчетливо молчал. Весьма возможно, именно измена сына сильнее всего сразила благородного кейстута, но он все еще надеялся выправить положение. Действовал он после сообщения о тайных контактах племянников с немцами, полученные именем. и от командора ордена Куно Литпштейна быстро и энергично. В ноябре 1381 года якобы, идя на крестоносцев, он завернул к Вильне, где, разумеется, нашел тайный договор Ягайлы с немцами, выслал предателя в Витебск, объявил себя великим князем. Казнил злой смертью через повешение своего ярого противника из сторонника немцев Войдилу, клебея из низов, потокальщика тайным и низким страстишком Егайлы, который непозволительно приблизил к себе зарвавшегося холопа, выдав за него даже свою сестру, княжну Марию. Великокняжеские покои в обоих замках вильни перебелили, обставили по вкусу новых владельцев. По крепостным стенам разместили дополнительные посты, усилили охрану дворца, так как прошел слух, будто сменой власти особенно недовольны как русские, так и немецкие купцы и во главе с их старостой Ганулом. Русские, потому что традиционно, хотя и наивно, видели в православной великой княгине заступницу их интересов и имущества, а купцы из немцев и тайные проводники политики крестоносцев небезосновательно боялись прихода к власти князя, известного борца с орденом. Эти и другие видели в Кейстуте язычника. Но вскоре из ЖМТ прибыло несколько отрядов сторонников Кейстута.